Глава третья Дезессар остановил лошадей возле конюшни. Это была красивая постройка, представлявшая собой уменьшенную копию главного дома с башенками, с грифонами на углах крыши. — Боско тонким голосом закричал владелец замка. — Боско И что-то еще вопросительное, чего я не разобрал. Ибо мое знание французского оставляет желать лучшего. В одном из окон второго этажа, где видимо располагались жилые комнаты, появился тощий мужчина. Он был за стеклом на темном фоне, и я разглядел лишь белый угол манишки с черным галстуком и несоразмерно большую голову. А нет. То были длинные, стоящие торчком волосы. Силуэт управляющего показался мне похожим на дуванчик. А тон телефоны. Телефонировали? Закричал хозяин. Это я понял. Босс помотал головой. Его пышный причес качнулась. Тогда ДСС показал на нас Все, Шарлок Холмс. Доктор Уотсон, Они приехали, теперь все будет хорошо. Полголоса перевел мне дальнейший Холмс. у аппарата!» Господин Боско кивнул хозяину, поклонился нам и исчез. За все время он не произнес ни слова. «Таково условие этого негодяя», — пояснил ДССР, трогаясь мест. «Кто-то постоянно должен находиться у телефона». «У меня все тут оборудовано по последнему слову техники. Между квартирой управляющего и домом телефонная связь. Один поворот рычага, и раздается звонок. Просто не знаю, что я делал без босков. Коляска остановилась у парадного входа, который разместился внутри нарядной остроконечной башенки. Теперь вблизи я мог рассмотреть замок как следует» и убедил, что здание не такое уж древнее, не старина, а имитация под стрину. Стиль Людовик XIII, — определил Холмс, — отличный знаток архитектуры. В сороковые годы был весьма популярен во Франции, под воздействием моды на мушкетерские романы. — Да, мой папа обожал Александра Дюма, — подтвердил хозяин. — Я уже успел. Привыкнуть к своеобразным манерам Дезессара и не удивился детскому слову «папа», так маловизавшемуся с возрастом и седыми волосами этого господина. В отделанный резным дубом прихожей он гордо повернул большой фарфоровый выключатель и вспыхнул яркий свет. «У меня прекрасное электрическое освещение!» — горделиво объявил ДЗСР. «Смотрите, вот еще один щелчок!» — и зажглись лампы всего первого этажа. «Однако еще не стемнело», — сказал я. Хозяин с явным сожалением погасил свет — и повел нас через анфиладу холодных комнат, уставленных громоздкой старинной мебелью. В большой зале, где, благодарение Господу, горел камин, мы сели за длинный стол, сверху прикрытый большой белой салфеткой, под которой угадывались очертания бутылок и каких-то вас. — Ну вот! — Теперь я расскажу вам всю эту кошмарную историю, обстоятельно не упуская никаких мельчайших деталей. Пообещал ДССР, я знаю, в вашем деле детали важнее всего. Начну с моего покойного папы. Поскольку вступление звучало не слишком увлекательно, я позволил себе несколько отвлечься, чтобы оглядеться по сторонам. Комната была довольно любопытная. Судя по буфетам и длинному столу, она служила столовой. На всех плоских поверхностях, каминной доске, комодах, особых столиках стояли макеты парусных кораблей, некоторые довольно изрядного размера. По стенам были развешены портреты предков. Один из них в особенности привлек мое внимание. На картине был изображен лихой капитан в длинном завитом реке и с подзорной трубой в руке. За его спиной белели паруса, и кудрявились клубы порохового дыма. Художник явно старался предать курносы, свирепой физиономии моряка, благообразие, но не слишком в этом преуспел. — Вот папин портрет, — говорил тем временем хозяин. — Ах, нет, доктор, вы не туда смотрите. Это Жан-Франсуа наш... Родначальник — один из храбрейших и благороднейших капитанов короля солнца. Он привез из Южных морей целый сундук с драгоценностями и купил это поместье. А папин портрет э, — третий справа. Я перевел взгляд в указанном направлении. С холстана нас смотрел пухлый очкастый господин в мундире, национального гвардейца с моделью фрегата в руках от далекого предка Дезессар. Унаследовал курносость и шальной блеск глаз. Сын он передал овал лица и близорукость. — Все это очень интересно, но не могли бы вы перейти к делу? — Нетерпеливо сказал Холмс. — Лучше расскажите, как и где вы искали бомбу. — Но к этому как раз я и подбираюсь. Если я не расскажу про папу, вы не поймете, почему мы ничего не нашли. Дезессар оглянулся на каменные часы, всплеснул руками и заговорил с удвоенной скоростью. Понимаете, это был необычный человек, как говорили в те времена, большой оригинал и, выражаясь по-современному, редкостный чудак. Он унаследовал крупнейшее состояние и тратил его на всевозможные причуды. У нас в парке был собственный зверинец, вы представляете? В клетках жили волки, лисы, кабаны, даже медведь. Папа поймал их сам. Помню, что личным лакеем при нем был маленький черный пигмей, из Африки я ужасно его боялся. Перед домом стояла медная кулеврина с корабля нашего родначальника, а по праздникам папа самолично из нее полил. Это и послужило причиной его преждевременной кончины. 8 июля 1860 года, в день моего семилетия, кулеврину разорвало, и папа скончался на месте. Хозяин выдержал привичествующую этому скорбному сообщению паузу, а я, произведя несложный арифметический расчет, в очередной раз поразился точностью холмсовских оценок. Он сразу сказал, что наш клиент моложе, чем, кажется, на первый взгляд. Я долго мог бы перечислять странности характера моего папы, его эксцентричные выходки, но остановлюсь лишь на одном из них, для нас самый существенный. Дезессар описал рукой подобие круга. — Я имею в виду этот дом. Папа разобрал до основания и полностью перестроил родовое гнездо, напичкало его всякими богателями, ну, то есть всякими всячиной э, тайными ходами, секретными нишами поющими полами, замурованными в стены трубами, которые начинали вздыхать и выть при определенном направлении ветра. Матушка моя эти фокусы не надидла всей душой. После трагической гибели папы она разломала, что смогла. Но нашла она далеко не все. Например, восемь лет назад, когда меняли обои в балом будуаре, в стене обнаружилась ниша с непристойными книжками.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 Но чтобы вам было чем занять свои мысли, вот вам маленькая шарада, в которой зашифровано место, где я спрятал заряд. 24Б, 25Б, 18П, 24Б, 25Б, 23Б, 24Б. Если отгадаете эту загадку и найдете тайник, вашего счастья. Можете оставить ваши деньги себе, ибо острота ума заслуживает награды. Часовой механизм отключается простым поворотом красной ручки влево. И так, как говорят продавцы лотерейных билетов, играйте и выигрывайте. За сим примите уверение в моем глубочайшем почтении, эль Какая гносность не сдержался я.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 — Три вопроса, сударь. — Первый. — Почему именно миллион семьсот пятьдесят тысяч? — Обычно вымогатели предпочитают круглые суммы. — Второй. — Что означает подчеркнутое совсем содержимым? — И третье. — О каком убийстве идет речь? Знаете ли вы ответы на эти вопросы? ДССР сокрушенно вздохнул. — О, да. Мой дорогой мистер Холмс.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 он показал на портрет курносова предка были обращены в наличность и по большей части растрачены подозреваю что люпен заинтересовался замком в огорни потому что до него дошли слухи о пресловутом карзарском сундуке но как видите в записке он не требует бриллиантов и изумрудов знает, что их больше нет, и, указывая сумму с такой бухгалтерской точностью, он демонстрирует полную осведомленность о моих финансовых обстоятельствах. Он, наверное, обобрать меня начисто, то есть почистую. — Тогда позвольте вдогонку еще один вопрос. Холмс оглядел комнату. — Сколько стоит этот дом? — Думаю, тысяч триста. Мы переглянулись. — Послушайте, сэр.